Глава 70. Ингуре. Ритуальный зал потонул в громогласных воплях. Несколько голосов вопили о похищении. Это показалось мне странным, и я почти уверена была, что подруга активировала портал сама. Одно было ясно. Церемония, так необходимая нам, сорвалась. Уж не стоит ли за всем этим... Его Императорское Величество. В прошлый раз он явно дал мне понять, что Даур с Арнеем будут лишены статуса. Эта мысль быстро привела в себя. Спустя несколько взмахов крыльями я приземлилась на хрустальную платформу. Конечно, маг Траварк, который прыгнул сюда через портал, опередил меня. Маг Траварк и еще несколько Дракхов, из-за которых на отделанной хрусталем площадке было тесно. Мне, в отличие от них, не нужно было проталкиваться к центру, месту, где только что была Луиза. Оставаясь на самом краю и помогая себе не упасть с помощью крыльев, я вглядывалась в остаточный фон пространственного перемещения истинным зрением. И сейчас у меня было преимущество перед Драхами, поскольку мои крылья были свободны. Внизу царил настоящий ад. Вопли о похищении Драхары смешались с воплями о похищении ока, главного артефакта Дракхов, единственного артефакта Старого Мира. Дракхов можно было понять. Для них этот камень бесценен, в буквальном смысле. Но все же крики мешали сосредоточиться. Особенно те, кто умудрился сопоставить мое присутствие с произошедшим и кричал, что это все происки дикарей. И даже призывал к войне и уничтожению проклятого крылатого племени. Вы бы в самом деле, госпожа, вернулись к господам! Пробормотал неприязненно мактраварк и добавил: А лучше его все летели бы домой. Похищение ока прямо из-под носа императора это не шутки. Как бы вам не оказаться в клетке похуже прошлой? В клетку мне не хотелось совершенно. И доводы МакТраварга нельзя было не признать. Я бросила последний взгляд на остатки портала, они таяли на глазах с поразительной скоростью, и вдруг у меня возникло чувство, что это все уже было. Ну, конечно, не похищение Луизы и артефакта бывших драконов, но построение портала такого же. И я узнала почерк. Оттолкнувшись стопами. Я взмыла под самый купол, и, поднырнув подарку в золотой лепнине, стремглав вылетела в окно. Потому что, если я права, нельзя терять ни секунды. Каждый миг промедления может оказаться фатальным для Луизы. Шерт. Как же не вовремя. Именно тогда, когда дракхи начали задумываться о союзе с нами, и мое пламя перестало быть для них ядовитым — «Проклятье шердов!» В спальню я влетела также через окно, распахнув его себе навстречу еще издали щелчком пальцев. Прокатившись по полу кубарем, смахнула крылом со столика вазу с арамхантами, смела ее. Раздался звон стекла, в воздухе повисло благоухание ничем не провинившихся передо мной цветов, укоризненно осыпавшихся на пол. Но я даже не обернулась. Выдернула из тумбочки нижнюю шуфлятку с конспектами и порошками реагентов и опрокинула все на пол. «Он должен быть здесь. Должен!» бормотала я, разбрасывая конверты, ящички и тетради. «Должен!» На миг мелькнула мысль. А не мог ли кто-то из близнецов избавиться от подарка соперника? Но я тут же отмела ее как недостойную. Нет, Дракхи не стали бы делать это за моей спиной. Уж кто-то, а эти деспот и тиран непременно поставили бы в известность. Нет, на что, на что, а на подлость они не способны. Есть, вот он, браслет. Алый Рупикас на подвеске и мой профиль на нем. Будь на мне корсет, конечно, ничего не вышло бы. Но теперь, когда моя магия свободна, я смогу выстроить портал к тому, кто этот артефакт изготовил. И лучше мне поспешить, зная отношение крестьяна к Драгхарам, и взывать к Матери Солнца, чтобы крестьян не успел обезумить настолько, чтобы причинить вред Луизе. «А вдруг это не крестьян? пронеслось в голове. «Что, если это уловка Его Величества?» я торопела помотала головой. Рокартх III, конечно, не в восторге из-за моего отказа, но сдается мне, что он не позволил бы себе такое святотатство по отношению к древнейшему драконьему артефакту. Решив больше не размышлять, я сосредоточилась на артефакте, обвивающем мою щиколотку, мысленно протянула золотую цепочку от браслета к его изготовителю, стараясь представить Кристиана Вейна как можно отчетливее после чего реальность утратила плотность и меня понесло в сторону, разрывая зыбкую ткань пространства туннелем портала.